Гигелин дал знак прекратить пытку и стал ходить по атриуму с лицом искажённым от бешенства, но в то же время и растерянным. Наконец ему пришла в голову новая мысль. Он повернулся к Фракисам и бросил: "Вырви ему язык!" Глава 20. Драма Ауреолиус Шла обычно в амфитеатрах так, что строились две отдельные сцены. Но после Зрелищ в садах Цезаря её решили поставить на одной сцене, чтобы зрители могли всецело сосредоточить своё внимание на смерти распятого на кресте раба, которого по ходу действия должен растерзать медведь. В театрах роль медведя играл актёр, зашитый в звериную шкуру. Но на этот раз решили выпустить настоящего медведя. Это была мысль Тигелина. Цезарь сначала заявил, что не будет присутствовать на представлении, но уговоры любимца подействовали на Нерона, и он переменил намерения. Тигерин объяснил ему, что после того, что случилось в садах, он тем более должен показаться народу.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 И не мог уснуть. Его преследовали страшные видения, почему он и объявил на другой день о своём отъезде в Ахаю. Другие решительно опровергали это, утверждая, что именно теперь он проявит наибольшую жестокость к христианам. Много было трусов, которые боялись, что обвинение, которое Хилон бросил в лицо Цезарю в присутствии многотысячной толпы, может иметь самые худшие последствия. Наконец были и такие, которые из человека любви просили Тигелина бросить дальнейшие преследования христиан. Подумайте, куда вы идёте, говорил Барк Саран. Вы хотели дать пищу для мести, утвердить народ в убеждении, что виновных постигло заслуженное кара, а следствие получились совсем обратные. Правда, прибавил Антистивер. Все теперь шепчут, что они не виновны. И если это считать умной мерой, то Хилон был прав, говоря, что ваши мозги не наполнили бы скролупы желудя. Тигелин обратился к ним и сказал: Люди шепчут также о том, что твоя дочь Сервилия Барксуран и твоя жена Антистий прятали у себя рабов-христиан и скрыли их от гнева Цезаря. "Это ложь", воскликнул встревоженный Барк. "Мою жену хотят погубить ваши разведённые женщины, которые завидуют её добродетели", сказал с неменьшей тревогой Антистий Вер. Другие разговаривали о Хилоне. Что с ним сделалось? спрашивал Эпри Марсель. Сам предал их в руки Тигелина, из нищего превратился в богача, мог спокойно кончить жизнь, устроить себе пышные похороны над гробе. Но нет, предпочёл потерять всё и погибнуть. Воистину он сошёл с ума. Он сделался христианином, сказал Тигелин. Не может быть! воскликнул Вителий. Разве я не говорил, вмешался Вестин. Убивайте крестьян, но знайте, что вы боретесь с их божеством. С ними шутки плохи. Я не поджигал Рима, но если бы мне Цезарь позволил, я тотчас принёс бы гекатомбу в жертву их божеству, и все вы должны сделать это же. Повторяю, с ним не стоит шутить. Помните, что я говорил вам это раньше? А я говорил нечто иное, сказал Петроний.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 скажу то, с чего вы начали. Довольно крови. Тигелин злобно посмотрел на него и сказал: "Эх, ещё немного. Если у тебя нет головы, то ты можешь взять себе шарик моей трости", ответил Петроний. Дальнейший разговор был прерван прибытием Цезаря, который занял своё место и посадил возле себя Пифагора.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 Увидев крест, а на нём обнажённое тело, он приблизился к нему, встал было на задние лапы, и тотча же снова опустился на передние. Сяв под крестом, он стал ворчать, словно и его звериное сердце почувствовало жалость к этому слабому человеку. Церковные служители стали дразнить его криками,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 в исповедании восточного суеверия, но облавы обнаруживали их в небольшом числе, едва достаточным для завершения игр. Народ, присыщенный кровью, был утомлён и взволнован необыкновенно странным поведением осуждённых. Страхи суеверного вестина охватили тысячи душ. Рассказывали удивительные вещи о мстительности христианского божества,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 Потому что римское право не мстило мертвецам. Для Вениции служило большим облегчением мысль, что если легию умрёт, то он похоронит её в родовом склепе и велит похоронить себя рядом с ней. Теперь у него не было ни малейшей надежды на спасение её от смерти, и сам он, наполовину ушедший от жизни, был погружён всецело в христово учение.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 как желанную замену злой, печальной, и тяжкой жизни иной, лучшей. Иногда он чувствовал в себе предвкушение этой заобрудной жизни. Та печаль, которая веяла над их душами, теряла прежнюю жгучую горечь и становилась какой-то неземной, спокойной отдачи себя воле Божьей. Прежде Венеции с великими усилиями плыл против течения, моролся и мучился,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 их благом, превышавшим все земные представления о счастье. Легийс не смел больше молиться Христу, чтобы он лишил этого счастья Легию или отложил его на долгие годы. В его простой душе варвара складывалось представление, что дочери легийского царя больше принадлежит и по праву больше достанется этих небесных радостей, чем толпе простых людей, которым принадлежал и он сам. И что в славе вечной она сядет ближе к Агнцу, чем другие. Правда, он слышал, что для Бога все люди равны, но в глубине души он был убеждён, что дочь вождя царя всех лигийцев всё-таки не то, что первая попавшаяся рабыня. Он надеялся, что Христос позволит ему служить лигийи и впредь. Что касается его самого, то в нём было одно лишь тайное желание,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 потому что не могло быть для неё достаточно крепких цепей и решёток. Под конец полюбили Урса за его кротость. Не раз изумлённые его спокойствием, они расспрашивали его о причинах, и Урс рассказывал им с непоколебимой уверенностью о том, какая жизнь ждёт его после смерти. Они слушали его с удивлением и поражались, что даже в подземелье, куда не проникает солнце,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 похоже на цветок брошенный на тюремную солому шли навстречу смерти с радостью как к вратам счастья Глава 22 Однажды вечером Петрония навестил сенатор Сцивин и повёл с ним длинный разговор о тяжёлых временах, при которых приходится жить и о Цезаре. Говорил он так откровенно: то Петроний, хотя и дружил с ним, стал держаться осторожнее. Он жаловался, что жизнь идёт неправильно и нелепо, что всё вместе взятое может кончиться катастрофой более страшной, чем пожар Рима. Говорил, что даже августьянцы недовольны, что Фений Руф, второй префект притории, с величайшим трудом переносит постыдное правление Тигелина. И что весь род Синеки доведён до крайности отношением Цезаря как к своему старому учителю, так и к Лукану. Под конец он стал говорить о недовольстве народа и даже притеранцев, значительную часть которых сумел перетянуть на свою сторону Руф. Почему ты говоришь всё это? спросил его Петроний. Говорю, живой добраться к Цезарю ответил Сцивин. Есть у меня дальний родственник притырянец по имени, как и я, Сцивин. И через него я знаю, что делается в лагере. Недовольство растёт и там. Калигула был безумен, и помнишь, чем это кончилось? Нашёлся косихирей. Страшное он совершил дело, и, наверное, среди нас не найдётся никого, кто бы похвалил его, но всё же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 Наконец спокойствие, удивительный дар привлекать к себе людей. Цезарь без детей, и все видят наследника в Пизоне. Без сомнения, каждый помог бы ему от всей души получить власть. Ему любит Фенируф, Ротаней впредан ему, Плавти и Латераны, Тули синеццы готовы пойти за него в огонь. Тоже можно сказать про Наталия, Субре Флавия.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 Может быть, всё это и так, но у меня есть ещё один путь вернуть себе милость Цезаря. Какой? Повторить меднобородому всё, что ты мне сейчас говорил. Я ничего не сказал, поспешно воскликнул Цевин. Петроний положил ему руку на плечо. Ты назвал Цезаря безумцем. Ты говорила про вах Пизона, и ты сказал: "Лукан понимает, что нужно спешить". С чем вы хотите спешить, милейший? Цвин побледнел, и некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза. "Ты не повторишь этого Цезарю?" "Клянусь бёдрами Киприды. Ты мало меня знаешь."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 чтобы в случае, если когда-нибудь Тигерин скажет: "Сцивин был у тебя", я мог бы ответить ему: "Тот же день он был и у тебя". Сцивин услышав это, сломал трость из слоновой кости, которую держал в руке, и сказал: "Пусть возможное несчастье кончится на этой палке".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 Агенобарб действительно нуждается во мне для поездки в Ахаю. Поэтому, может быть, станет считаться со мной. Он решил испробовать последнее средство. На Пиру нервы Цезарь потребовал, чтобы Петроний расположился против него. Он хотел разговаривать с ним об Ахае и о городах, в которых можно было выступить, рассчитывая на наибольший успех.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 спросил Нерон: "Виниция, с дочерью лигийского царя и твоей заложницей? Правда, она сейчас находится в тюрьме, но во-первых, её как заложницу нельзя держать в тюрьме, а во-вторых, ты сам разрешил Виницию взять её в жёны, и твоя воля, как воля Зевса, не может быть нарушена. Поэтому Ты велишь её выпустить из темницы, и я передам её жениху.